Глава третья. Церемония посвящения оказалась до более пресной и скучной. Не знаю, чего я ждал от нее, но явно не того, что произошло на самом деле. Нас всех выставили в несколько волнистых ширинг, чем вызвали от некоторых высокородных возмущения, которые они показали парой презрительных высказываний и ядовитых замечаний. Однако один из метров тут же выступил против всех недовольных в предельно ультимативной форме, пояснив, что звание Акалита, помимо прочего, налагает на своего носителя еще и множество обязанностей. И если кто-то из присутствующих чем-либо недоволен, то может сэкономить свое и чужое время, покинув зал немедленно. Все ропчущие детишки из числа знати моментально прикусили языки, и теперь проявлять свое неудовольствие могли только надменными позами и красноречивыми взглядами. Дальше Мэттер начал вызывать из нашего длинного строя по одному человеку, называя имена присутствующих по памяти, не пользуясь даже каким-либо списком. Сначала это меня впечатлило, ведь околитов собралось тут навскидку не меньше полутысячи. Но потом я понял, что никакой магии в этом нет. Очень быстро я заметил, как шевелится губу у одного из служителей девинатория, что стоял чуть поодаль, прикрытый небольшой трибуной. До нас его шепот не доносился, а вот метро, судя по всему, был прекрасно слышен. Каждый ученик выходил из строя, приближался к ведущему церемонии и склонял голову, ожидая, пока ему на шею не водрузят серебряный амулет с граненым природным камнем на длинной цепочке. И неизменно из уст Мэтра звучало одно и то же напутствие «Носи с честью, будь достоин». В процессе этого невероятно долгого и нудного посвящения я успел со своего места прекрасно рассмотреть, с какими украшениями на шее возвращались строй подростки, и подметил одну основную закономерность. Формой все ученические знаки оказались абсолютно одинаковы, вне зависимости от пола и знатности происхождения учащегося. Отличались они только цветом камня, который венчал их сердцевину. Околиты стихии земли получали медальон с зеленым хризалитом, а будущие водные маги – с голубым лазуритом. Огневики, в числе которых был и остал, получили знаки с оранжевым цитрином. Целителям, коих набралось почти шесть десятков, вручили медальоны с кроваво-красным гранатом. И лишь воздушники, которых вместе со мной было всего 4 человека, под аккомпанемент гробового молчания, получали знак учащегося, украшенного кусочком застывшего неба. На самом деле, конечно же, это был просто белый опал с краплением каких-то светлых минеральных образований. Но на свету он за правду выглядел так, будто в нем застряла маленькое облачко. Конкретно мой медальон был украшен сразу двумя камушками, и рядом с опалом красовался еще и багряный гранат. Дело в том, что я выбрал обучение одновременно по обоим направлениям, которым проявила тягу моя искра жизни. Я понятия не имел, чего хотел дьявол, когда отправил меня в этот мир, ведь вполне может статься, что он желал, чтобы я осваивал целительство. Поэтому, дабы ненароком не промахнуться, я пошел учиться еще и туда. Финансы позволяют вроде, а с загруженностью что-нибудь придумаю. Ведь если подумать, то все мое время в этом мире принадлежит князю Боли. «Его волей я попал сюда, его силой был выдворен из преисподней, и его даром пользуюсь практически еженочно, поднимаясь в небеса». От воспоминания о властелине ада настроение сразу же резко ухудшилось. «Я стоял посреди толпы молодых людей, каждый из которых радовался сегодняшнему дню. Все они были полны амбиций, окрылены собственными мечтами о грядущем и имели множество планов на дальнейшую жизнь». Даже троица воздушников прониклась осознанием того, что они теперь полноправные околиты, и нет-нет досверкали широкими, хоть и робкими улыбками. Один лишь я стоял с потухшим взглядом, прекрасно осознавая, что, или точнее, кто ждет меня в конце этого жизненного пути. И от подобных размышлений руки готовы были прямо сейчас лечь на собственное горло и сдавить его, лишь бы не терзаться ожиданием неизбежного». Только лишистовый страх перед гневом дьявола отвращал от малодушных суицидальных намерений. Черт. Видимо, грешники неисправимы. Еще ведь ничего плохого не случилось, а я уже думаю о смерти. Встряхнувшись и прогнав непрошенные упаднические мысли о тщетности моего существования, я высоко задрал подбородок, примеряя на свое лицо до нельзя высокомерное выражение. Сегодня я попробую сыграть новую для себя роль, и кислая мина мне в этом деле не поможет. Когда все околицы наконец получили свои знаки, один из мэтров зачитал короткую речь, наполненную обещаниями тягостей и сложностей на пути к званию владеющего. А затем нас выпроводили через узкий коридор в поистине гигантский зал, где всех вошедших приветствовали громогласными аплодисментами. Тут новых учащихся уже ждали. Их родственники, родители, братья, сестры, да и просто близкие друзья, усиленно рукоплескали им. Они встречали первый маленький успех акалитов, которые сделали лишь крохотный шаг на пути к обузданию своей Анима Игнес. А я шел среди остальных учеников и понимал, что в мою честь здесь не звучит ни одного хлопка. Я был одиноким чужаком, который непрестанно окружал себя паутиной лжи и обмана. В этой большой стае счастливых щенков, которые улыбались и виляли хвостиками, я был сиротливым злым волчонком с тысячелетней гнилой душой внутри. Посреди роскошного убранства, белоснежного мрамора и богато одетых людей я выглядел средоточием мрака и тоски. И похоже, та крупица ада, что таилась во мне, начала отзываться на мое настроение». Все те, кто шел рядом, будто что-то почувствовали и неосознанно отшагнули от меня, оставляя в моей компании лишь пустоту. Я видел, как мурились некоторые вельможи, когда наши взгляды встречались. Им совсем не нравилось то, что смотрело на них из глубины моих глаз. В основном они предпочитали поспешно отворачиваться, а одна юная особа вообще поднесла сложенные пальцы к переносице, словно просила защиты у Воргана. Мое общество пугало смертных, потому что в теле мальчишки Данмара сидело нечто большее, чем просто душа. И некоторые чувствовали это. Только вряд ли могли себе объяснить. Внезапно подле меня возникла чья-то высокая фигура. Я слегка скосил глаза в сторону и увидел гиганта Астала, который выбился ко мне из самого хвоста, растолкав других подростков. Он пристроился рядом, с вызовом поглядывая на всякого, кто осмеливался недобро коситься в сторону нашей контрастной парочки. Самый молодой и самый старший околитый, поступившие в этом году. Невысокий одиннадцатилетний юнец и почти двухметровый широкоплечий мужчина с шрамом через половину лица. Проклятый мальчишка и его преданный защитник. Так мы и шествовали с ним, словно бы противопоставляя себя всему остальному обществу. Не только лощеным аристократам, но и обеспеченным простолюдинам, у которых хватило денег для обучения в Девинатории. Вдвоем мы притягивали еще больше взглядов. Правда, теперь уже по большей части просто любопытных. Видимо, компания стала помогла мне переключиться и утихомирить разгоревшиеся где-то в глубине буйство пламени преисподней. И теперь для всех я снова выглядел обычным безусом-юнцом в темном камзоле. Постепенно околиты разбрелись по залу, прибиваясь к стайкам своих знакомых или родителей. Причем здесь, как и в предыдущем помещении, сохранился абсолютно тот же порядок. Благородные оккупировали дальнюю половину, а все остальные довольствовались оставшимся пространством. Зазвучала тихая и ненавязчивая музыка, совершенно не мешающая разговорам, и тут же в центре зала показались первые вальсирующие парочки. И надо заметить, возраст танцующих был довольно зрелый. Молодежь пока то ли стеснялась, то ли предпочитала сначала наобщаться между собой и поделиться первыми впечатлениями. Одни только будущие императорские войны, наплевав на все условности и приличия, ломанулись к накрытым вдоль стен столам с множеством угощений и яств. Оно и понятно. Эти ведь ребята не были рожденными в богатых семьях, и подобных кулинарных изысков не видовали за всю свою жизнь. Из-за этого в их сторону снова полетели колки и насмешки и брезгливые взгляды. Однако рекрутом, судя по всему, было на это совершенно плевать. «Что ты делаешь?» Едва коснулся моего локтя и тут же одернул руку воитель. Он заметил, что я не собираюсь останавливаться в первой половине зала, и это его несколько встревожило. «Там же благородное...» «Именно стало, Тихо ответил я ему. «Ты уже забыл, что мы обсуждали, пока ждали вручения медальонов?» «Нет». «Но я не думал, что ты вот так с мазков да в самую бездну нырнешь. «А только так и надо действовать», — поучительно заметил я. «Мы либо имеем свои права и умеем их отстаивать, либо всю жизнь прячем глаза, уткнувшись себе под ноги, и жмуримся от удара в плетью. Третьего не дано. Если сейчас я не заявлю о себе громко, то потом меня уже никто не услышит». «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет», — пробормотал здоровяк, потеряв побагровевший от волнения шрам на щеке. «Похоже, воин тоже для себя уже все решил. Что бы я ни предпринял, он будет со мной. До конца». Уже на подходе к тусовке благородных в нашу сторону полетели тихие шепотки, разобрать которые было затруднительно. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что аристократы сейчас обсуждают двух наглецов, дерзнувших затесаться в их общество. Хотя, справедливости ради, некоторые представители знать и узнавали во мне того мальчишку, которого совсем недавно при свидетелях приглашали на прием к эстуанам, и удостаивали нас легким кивком головы. Видимо, просто на всякий случай. Таких я старался запоминать как можно лучше, помечая их в памяти как наиболее благоразумных и открытых к контакту. Небольшая заминка возникла чуть погодя, когда мы углубились в толпу высокородных. Наш путь преградила занимательная компания из трех человек. Мужчина, по виду в два раза старше остала, подросток лет 15, лицо которого было будто калькой, срисованной с этого господина, и юная особа, выглядящая старше Данмара всего на пару лет. Причем ни на юноше, ни на девочке не оказалось медальонов-околитов. Зато на их костюмах можно было заметить вычерную золоченную вышивку гербов их рода. Латная перчатка, сжатая в кулак. И это весьма воинственное изображение, насколько я помнил, носили члены фамилии и мага. Ничем, в принципе, не среди остальных род, который не отличался ни особым влиянием, ни военной мощью, ни даже торговыми связями. Эта троица и мага будто невзначай сместилась на полшага, когда мы проходили мимо, и нам, с своителям, ничего другого не осталось, кроме как остановиться. Можно было бы, конечно, попытаться оттереть внезапно возникшее препятствие из трех человек плечом или обойти их, но и то, и другое стояло ниже аристократического достоинства, что неизменно отметила бы публика. «Почтенные, вы могли не заметить...» «Но вы перекрываете и без того узкий проход между колонн!» Громко объявил я, умудряясь высокомерно смотреть снизу вверх на самого старшего в этой троице. В ответ тот сделал вид, будто только-только обратил внимание, что кто-то подошел к нему сбоку. «О, разве?» Наигранно вскинул брови без сомнения родители этой парочки. «Мне казалось, что здесь достаточно места, чтобы обойти нашу маленькую компанию». Сказав это, он попытался повернуться обратно к своему сыну, всем видом, демонстрируя, что разговор окончен. Хе, значит, кое-кто решил проверить меня на остроту языка? Ну ладно, давайте поупражняемся в пикировке. Я вовсе не удивлен, поведал я, смерив мужчину с ног до головы настолько презрительным взглядом, что с его лица тут же слетела, напускная снисходительная улыбка. «О неотесанности и грубости знатных родов Махи ходят разные слухи. И теперь я имел неудовольствие в этом убедиться лично». От моих слов у почтенного господина глаза тут же вылезли из орбит. Не то, чтоб я озвучил какую-то глупость или откровенную грубость, вовсе нет. Аристократы разных провинций на самом деле частенько собачились друг с другом, пытаясь выставить своих соседей чуть ли не варварами. Поэтому вполне вероятно, что где-то и про фамилии второго по величине города империи отзывались столь нелестно. Государство Исхерас слишком огромно, и какой-нибудь давний гость Махи вполне мог привести в одну из сотни провинций именно такой слух. Правдивость моих речей проверить будет попросту невозможно. Однако яд моих слов таился совсем в ином. И предназначался он скорее для окружающих, нежели для читы и мага. Если свидетели нашей перепалки предпочтут остаться в стороне, то косвенно признают справедливость моих обвинений в адрес всего цвета махи. Просьбу я свою озвучил достаточно вежливо, и суть ее была вполне обоснована. А то, что я сделал это с высокомерным видом короля, который снизошел до общения с паршивым пастухом, так это дело десятое. Почти никому, кроме собеседников, конечно, выражения моего лица видно не было. Да и наверняка маневр представителей семейства и мага не укрылся от внимательных глаз остальной публики. Полагаю, все присутствующие в настоящий момент понимают, что не я спровоцировал этот маленький конфликт. «Да как ты смеешь?» К моему удивлению, голосок подали не мужчины, как я ожидал, а их молодая спутница. Но она тут же сникла, стоило только отцу бросить на нее гневный взгляд. Однако ее ротик уже открылся, и из него выборхнули не самые лицеприятные слова, а значит, я вполне мог на них отреагировать. И старший мага, мгновенно осадивший дочь, только что дал мне шанс безнаказанно ответить ей, не ввязываясь перепалку с девчонкой. «Девочка...» Начал я таким ледяным тоном, что он вполне мог бы заморозить напиток в ее бокале. «Ты к своим годам еще не уяснила...» «Что это грубо, влезать в разговоры взрослых?» Пигалица от моей словесной оплюхи аж зарделась, но помня о том, каким выразительным и предостерегающим взглядом одернул ее старший представитель семьи, не стала больше испытывать судьбу. Ведь это могло пошатнуть авторитет старшего на глазах у всего честного народа. <кхем> Парень, стоящий подле девочки, слегка кашлянул, привлекая к себе внимание. В отличие от отца, он не выглядел особо желающим вступать в перепалку, но и промолчать от чего-то не сумел. «Но вы ведь даже младше моей сестры». Несмотря на то, что Юнец произнес это вполне мирно, я не упустил случая использовать его реплику против отца этой парочки. Я одарил мужчину поистине надменным взглядом и с издевкой в голосе ответил. «Проблемы с приличиями это у вас семейные, как погляжу». Задирать юного незнакомца, без разрешения влезать в разговор – это ли пристойное поведение для аристократа? Тут же красные пятна пошли по лицу не только детей, но и самого провокатора. Мужчина, похоже, уже было не рад, что решил попытаться задеть меня. Он оказался не готов к такому резкому отпору буквально на самой грани приличий. Но когда он набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться ответной тирадой, я резко переключил внимание на его сына, вынуждая старшего и мага неловко замереть, дожидаясь конца моей реплики. «Отвечая на ваш вопрос, юноша», – сказал я таким тоном, словно обращался к пятилетнему малышу, – «Я здесь единственный представитель своей семьи, а значит и самый старший. Поэтому могу общаться на равных хоть с императорским наместником». И я и не подозревал, что во втором по величине городе империи настолько серьезные проблемы со сознанием этикета. Теперь уже вся семейка кипела от моих слов, как забытые на открытом огне котелки. Разве что не булькали при этом. И отец этой парочки уже собирался мне ответить чем-то без сомнения резким, когда в нашу занимательную беседу вклинился еще один участник. «Не стоит судить обо всех представителях знати по одной лишь семье, молодой человек». От прозвучавшего чуть позади меня обворожительного женского голоса у меня едва не пошли мурашки по шее. Такого мелодичного и чувственного контр я еще не слышал ни в одной из своих жизней. Можно было подумать, что он принадлежит какой-нибудь оперной певице, если б в этом мире вообще был известен такой музыкально-театральный жанр. Я медленно повернул голову, и стоит признаться, мне стоило некоторых усилий сохранить на своем лице скучающее надменное выражение. Во-первых, потому что к нашей спорящей компании подошла поистине ослепительно красивая дама. Красивая настолько, что даже юное тело Данмара не смогло невозмутимо отреагировать на ее приближение. Да что уж обо мне говорить, когда мой оппонент, пораженный взрослый аристократ, казалось, напрочь позабыл о том, что мы состояли в диалоге. Он с жадным взглядом блуждал по женственной фигуре, укрытой вызывающим обтягивающим платьем, которое на любом другом человеке захотелось бы назвать вульгарным, но только не на этой гостье. А во-вторых, мне удивительно было видеть рядом с этой прекрасной дивой скромно переминающуюся рыжеволосую грубиянку. Да-да, ту самую, с которой мне довелось познакомиться на вступительных экзаменах. Астроперсус, или как там ее представил Мейера? На ее груди покоился медальон с голубым лазуритом, а это значило, что девочка станет опасным противником, владеющей воды. Точно как Кавим, который просто уничтожил меня в тренировочном поединке. Огневласая явно терялась и меркла на фоне блистательного великолепия своей спутницы, и по ее напряженной и скованной позе было заметно, что она в полной мере понимает, насколько блекла выглядит сама. Однако мало кто из мужчин мог заметить ее неуверенность, когда рядом была такая столь эффектная соседка. Прежде чем я успел возразить лестнице, что с манерами ее юной подруги я также знаком, обворожительная женщина, словно бы прочитавшая это намерение в глубине моих глаз, поспешила прервать меня. Она почти точно таким же способом, каким я пары секунд ранее оборвал старшего изымага, столкнула меня с этой темой, направляя беседу в нужную ей сторону. «Позвольте мне на сегодняшний вечер стать вашей провожатой в высоком обществе Махи, Данмар!» – проворковала она, несколько удивив тем, что знает мое имя. «Астра мне столько рассказывала о вас интересного, что я просто сгорала от нетерпения, желая познакомиться с вами лично. Пойдемте!» Она одарила семейку и мага пренебрежительным взглядом и с поистине царским достоинством прошествовала мимо них. Мне же ничего иного не оставалось, кроме как последовать за дамами, поскольку остаться на месте и продолжать устную баталью выглядело бы грубостью и ребячеством. Последнее слово осталось за мной. Меня никто не держит, не останавливает, не кричит вслед. Что это, если не маленькая победа? И пусть упрямцы и мага так и не сдвинулись со своего места, но внезапное появление астры и ослепительной незнакомки свело на нет всей их потуги преградить мне путь. «Похоже, обучение в Девинатории обещает быть насыщенным и веселым, как ночевка в гнезде ядовитых змей».